Эштарил. 8 декабря. Не смог уснуть. Внезапно разболелся зуб. Впервые в жизни. И сейчас расплачиваюсь за свою беспечность. Хотя в Германии невозможно было что-то сделать, потому что у них не хватает золота и других металлов, и дантисты могли поставить пломбу только из какого-то оловянного сплава. Но светило прекрасное южное солнце, и я все утро бродил по городскому парку, радуясь, как много еще цветущих растений, потом по пляжу, на которой накатываются огромные синие волны и яростно разбиваются в пену на залитом солнцем песке. Спокойствие, умиротворенность, мягкий шум моря – все это было великолепно. Благополучие в избытке, на это надо было настроиться, что трудновато с утра. Я сбежал. Поймал такси и поехал в Лиссабон ждать самолета Эда. Подозрительные англичане из авиакомпании ни за что не хотели сообщать, когда прилетит самолет из Лондона и прилетит ли он вообще. Явно опасаясь, что эта информация может каким-то загадочным образом попасть к немцам и они его собьют. Я прождал до темноты и вернулся в Эштарил. Позднее. Наконец приехал Эда и это здорово. С десяти вечера мы до изнеможения проговорили про этот год войны, и в пять утра приятно утомленные легли спать. Учитывая пережитые Эдом бомбежки и сумасшедший режим работы, выглядит он лучше, чем я ожидал. Действительно отлично. Эштарил. 9 декабря. Бродили по солнечному пляжу. Эд говорит, что бомбежки в Англии были жестокие, но не такие, как хвастаются немцы. Кроме Лондона, ужасные разрушения в Ковентри, Бристоле, Саутгемптоне и Бирмингеме. И самые тяжелые удары пришлись на центры этих городов – на церкви, общественные здания, жилые дома. Сокращение производства военной промышленности, считает Эд, произошло не столько из-за нанесенного предприятием физического ущерба, Сколько из-за дезорганизаций в тех городах, где живут рабочие, да где сосредоточено все энерго, вода и газоснабжение. Англичане, говорит он, утверждают, что во время налётов самолеты Люфтваффе не целятся в заводы. Перед ними стоят две другие задачи. Во-первых, посеять страх среди гражданского населения. Во-вторых, вывести из строя основные коммунальные службы и парализовать таким образом жизнь городов. Я тоже так думаю». Эд хорошо отзывается о моральном состоянии британцев, по поводу чего у нас в Берлине были некоторые сомнения. Он говорит, что оно на высоком уровне. Эштарил. 10 декабря. Пэт Келли, добродушный и толковый менеджер компании Pan American Airways, признается, что у меня мало шансов добраться до дома к Рождеству, если я буду ждать скоростной трансатлантический лайнер. Рейсы задерживаются из-за резкой перемены погоды в Хорте, что мешает взлету больших самолетов. Он советует сесть на пароход. Поскольку это должно было быть мое первое Рождество дома, сегодня днем я пошел в контору Экспорт Lines, чтобы взять билет на Exambion, который отправляется в пятницу. Контора забита беженцами, все просят место, любое, на следующий пароход. Но, как объяснил мне один из сотрудников компании, в Лиссабоне их три тысячи, а пароходы берут только по 150 пассажиров и в неделю бывает один рейс. Он пообещал мне место на эксамбионе, отплывающем в пятницу 13-го, хотя это может быть лишь койка в служебном помещении. Вечером обследовали с Эдом казино. Игровые залы были заполнены какой-то странной публикой. Немецкими и английскими агентами, мужчинами и женщинами. Богатыми беженцами, которым чудом удалось вывести много денег, и они сорили именно право и налево. Разорившимися беженцами, очевидно, решившими попытать счастье, чтобы заработать себе на дорогу. И обычными мошенниками всех мастей, которых всегда можно встретить в подобных заведениях. Ни мне, ни Эду не повезло в рулетку, и мы отправились в танцевальный зал, где такого же рода публика пыталась утопить какие бы то ни было чувства в выпивке и джазе. «Эштарил. 11 декабря. Посетил Лиссабонского дантиста. Он дал мне какие-то травы, чтобы полоскать мой воспаленный зуб, который мешал мне спать с самого момента приезда сюда. Эда расстроила телеграмма, которую он получил днем из Лондона. В ней сообщалось, что немцы разбомбили его новый офис. К счастью, никто не погиб. Прежний его офис был разрушен немецкой бомбой пару месяцев назад. Эштарил. 12 декабря. Мы просидели до 4 утра, готовя совместную передачу, назначенную на сегодняшнюю ночь. Вполне довольны проделанной работой. Позднее. Передач не будет. Эфир был назначен на 2 часа ночи, и мы отправили текст на местное радио в 8 вечера в расчете, что у португальских цензоров будет уйма времени. В полночь позвонил цензор... И очень вежливо сказал, что смог перевести только две из десяти страниц, но они показались ему очень интересными, и он наверняка закончит на следующей неделе, тогда мы и сможем сделать передачу. Мы проспорили с ним почти до самого выхода в эфир, но стало ясно, что португальцы не намерены рисковать, так как боятся задеть чувства как британцев, так и немцев. Мы уговорили Нью-Йорк отложить передачу до четырех утра, но к половине четвертого никакого успеха не добились и, потерпев поражение, отправились спать. На борту Эксамбиона, 13 декабря, полночь. Весь день мы с Эдом пребывали в подавленном состоянии из-за расставания, ведь мы очень тесно были связаны работой в течение последних бурных трех лет, и это были очень искренние отношения, какие нечасто могут случаться в жизни. К тому же у нас возникло предчувствие, конечно, нелепое, может быть, сентиментальное. что при вратности войны даже небольшая бомба могут сделать эту нашу встречу последней. В сумерках, ожидая отплытия судна, бродили мы по причалу туда и обратно. Там был небольшой открытый бар для портовых грузчиков, за стойкой которого стояла грубоватая неряшливая португалка. Разливая напитки, она ни на минуту не умолкала. Вскоре стемнело, и начали поднимать трап. Я взошел на борт, и Эд исчез в ночи. Над Тагусом светила полная луна, и ярко сверкали миллионы огней Лиссабона и еще больше на холмах за широкой рекой, пока наш пароход плавно выходил к морю. Но надолго ли это? За Лиссабоном почти по всей Европе эти огни погасли. Они продолжали сиять на этой крошечной полоске юго-западной конечности континента. Цивилизация, какой бы она ни была, не растопнана пока здесь нацистским сапогом. А что будет через неделю? Через месяц или через два? Не захватят ли гитлеровские орды и её? И не погасят ли эти последние огни? В маленьком судовом баре сидели пятеро других американских корреспондентов, возвращавшихся домой с войны. Из Англии, Германии и Франции. Это был очень хороший способ смягчить расставание. Я присоединился к ним. Взял коктейль, но алкоголь не всегда спасает. Я испытывал волнение и беспокойство. Поднялся на палубу, постоял какое-то время, прислонившись к поручням и наблюдая, как тают огни над Европой, где я провел целых 15 лет моей самостоятельной жизни, где приобрел опыт и все те, пусть не очень большие знания, что имею сейчас. Это был большой период, но прожитые здесь годы оказались счастливыми, лично для меня, и для всех народов Европы они были полны смысла и вселяли надежду, пока не пришла эта война – И нацистская зараза, и ненависть, и ложь, и политический бандитизм, и убийство, и резня, и невероятная нетерпимость, и страдания, и голод, и холод, и грохотание бомб, разносящих людей в домах на куски, грохотание бомб, разрушающих человеческие надежды и достоинства. Конец книги. Текст читал Андрей Гришин.